Глава 18. Айвин «Тебя еще надо бояться?» Сверху из ветвей доносится детский голосок, и я подскакиваю от неожиданности. Голос слышится с вершины сосны, которая разрослась на пустыре за кухней. Малышка Ферн уже давно не попадалась мне на глаза. Я и не знала, что она еще здесь. «Где ты прячешься?» Тихо зову ее я. Крошку привезли сюда с островов Фей, без разрешения. Не стоит всем сообщать, что она по-прежнему в университете. А ты не злая? Я не забыла, как Лукас пришел со мной на кухню и беспощадно обошелся с урисками. Я отлично помню, как расплакалась тогда Ферн, и мне ужасно стыдно. «Айрис блэдлин говорят, что ты злая», – рассуждает невидимая малышка. «А Айвин говорит, что нет. Больше нет». «Правда? Он так говорит?» Меня буквально окатывает теплой волной радости. Бабушка говорит, что она не знает. И я не знаю. «Раньше я была злой», — подумав, отвечаю я. «И мне очень жаль, но больше не хочу. Теперь я не злая, то есть я очень стараюсь быть доброй». «А, ну ладно». Девочка умолкает. «Ферн? Да». Зачем ты забралась так высоко? Там опасно. Играю в черную ведьму. В черную ведьму? Удивленно переспрашиваю я. У нас на островах все играют в черную ведьму, когда надсмотрщики отворачиваются. Одного выбирают черной ведьмой, а остальные прячутся. А если тебя поймают? Убьют, конечно. Я в ужасе застываю столбом. Какая страшная игра. Чувствуя, как полыхают от стыда щеки, выговариваю я. Какую память оставила о себе моя бабушка! Стала чудищем в детской игре. Ты красивая! продолжает детский голосок. Спасибо, отвечаю я. Малышка тихо смеется. А Ивен тоже думает, что ты красивая. Правда? От удовольствия я даже краснею. Я сказала, что ты красивее, принцесса, и он согласился о о, -о Зачарованно улыбаюсь. «Он мой друг!» Хвастается Ферн. «Мы иногда играем вместе!» «Неужели?» Я пытаюсь представить себе сурового Айвина, играющего с девочкой, но потом вспоминаю тот день, когда видела их с Ферн. Малышка пускала мыльные пузыри и пролила на Айвина жидкое мыло из бутылочки, а он улыбнулся и совсем не разозлился. «Он делает мне игрушки!» Игрушки? Да, он сделал мне волшебную палочку, которая пускает пузыри и деревянную утку-головоломку. Здорово, он хороший. Дальше все происходит слишком быстро, и я не успеваю сдвинуться с места. Сначала слышится громкий треск, потом детский крик, и тут же звук удара землю. А потом раздается громкий плач. Бросив сумку с книгами, я склоняюсь над скорчившейся на земле девочкой. Она упала с верхушки дерева и приземлилась на острую мотыгу, забытую у корней. Уже темно, почти ничего не видно. Но я все же различаю в сумерках открытую рану на сломанной ноге, из которой хлещет кровь. Удревнейший, древнейший!» Ферн извивается и кричит изо всех сил. Я в панике оглядываюсь и вижу Айвина. Он бежит к нам через поле от хлева. «Она упала с верхней ветки!» «Прямо на мотыгу нога сломана, много крови!» Выпаливаю я, пока Айвен опускается рядом с Ферн на колени и осматривает ее ногу. Кельт насторожно оглядывается. «Ферн здесь не место. Если ее обнаружит. «Успокой ее!» — приказывает он. «Как?» «Как хочешь!» Я сажусь позади Ферн и обхватываю ее голову и крепко зажимаю рот. Крики тут же стихают а у меня от ужаса горло подкатывает тошнота. Худенькая Уриска извивается и взмахивает руками, цепляется за меня, пытаясь вырваться и разжать мои пальцы. Я держу ее изо всех сил. Айвин задирает на ее ноги штанину, и я отчетливо вижу острую кость, торчащую из раны. «Лорен», — резко командует Айвин, — «держи ее как следует». Одной рукой я зажимаю ферн рот, а другой обхватываю ее ручонки. Айвин уверенно ощупывает раненую ногу девочки. А потом неожиданно резким движением вправляет кость. Ферн вздрагивает и стонет от страха и боли. «Что ты делаешь?» – изумленно кричу я. Но Айвин уже держит широкими ладонями выпрямленную ногу, полностью зажимая рану. Он закрывает глаза и будто бы погружается в молитву, крепко держа ногу девочки. «Айвин!» – нетерпеливо кричу я. «Что ты делаешь? Нам нужен настоящий лекарь! И поскорее!» Отчаянные вопли Ферн понемногу стихают, и напряженные мышцы расслабляются. Тонкие ручки падают на землю. Она тихо всхлипывает, но вскоре совсем успокаивается. Айвин также сидит, закрыв глаза, будто вливая в ногу малышке силы. Ферн тихонько дрожит, а с кухни к нам спешит ее бабушка — Заметив под деревом внучку, Фернила роняет на землю ведра с картофельными очистками и бежит к нам. Айвин открывает глаза и смотрит на меня. Отпусти ее, Лорен, говорит он. Не зная, что делать, я выпускаю ребенка. Голова ферн бессильно лежит у меня на коленях. Девочка всхлипывает, немного дрожит, но, судя по всему, ей уже не больно. Айвин медленно выпускает из ладони ее ногу. Кровь на его руках. На ноге Ферн и на ее одежде. В темноте похоже на брызги чернил. Ферн поджимает ноги и тянется к бабушке. А от изумления, я пытаюсь осознать случившееся. Разве так бывает? Я же видела, из раны торчала сломанная кость. Авин отступает и Фернила крепко обнимает внучку. — Моя милая крошка! — восклицает повариха, падая на колени и целуя девочку в лоб. «Что тут произошло?» «Я упала в дерева», — хлюпает носом Ферн. «И Айвин починил мне ногу, но было больно». «Ничего особенного», — пожимает плечами Айвин. «Просто царапина». «Что? Царапина?» «Разве мы не видели одно и то же? Рану на ноге и белую кость с острыми краями. А кровь? Здесь повсюду кровь, она никуда не делась». Айвин молча кивает в ответ на мой растерянный вид и отворачивается, словно приказывая мне молчать. Его руки в крови, брюки тоже. Я знаю, есть лекари, способные вылечить такой перелом за несколько месяцев, но вот так я никогда о подобным не слышала. Спасибо, Айвин. Благодарно улыбается Кэлту Фернила. И вам спасибо, Мак Гарнер. Поворачивается она ко мне, Лорен не помогла, — говорит измученная ферно, уткнувшись в грудь бабушки. Фернила снова целует внучку и многозначительно смотрит на нас с Айвином. Быть может, Лорен и Айвен зайдут к нам на чай с яблочным пирогом? — спрашивает она певучим голосом, каким говорят с детьми. — Услышав свое имя из уст поварихи, я вздрагиваю. «А тебе, крошка, я сделаю горячий шоколад с кленовым сиропом, и у тебя все пройдет, правда?» Ферн слабо кивает. Фернила встает и подхватывает внучку на руки. «Идите вперед», — говорит Айвин. «Мы вас догоним». Фернила лукаво поднимает брови и, кивнув, уходит. «Как ты это сделал?» Тихо, почти шепотом спрашиваю я, дождавшись, когда Фернила отойдет подальше. Это же лечебная магия. А кельты не владеют магией. Айвин отворачивается. Не знаю, чем ты, Лорен. Девочка подвернула ногу. Я просто вправил сустав. Кость была сломана. Пополам. Айвин, я видела это своими глазами. А у тебя все руки в крови. Какая царапина. Зеленые глаза Айвина снова загораются сердитым огнем. И еще. Твоя дракониха. «Ты с ней разговариваешь, правда?» нет стою я. Как Винтер и Ариэль? Молча?» «Как ты это делаешь, Эвин?» «А когда ты бросился защищать Олию от Демиона, «Ты пролетел от двери до плиты, как молнии. Сначала я думала, что мне кажется, но столько странностей. Что ты от нас скрываешь?» «Ничего». Упрямо сжав челюсти, отворачивается он. «Тебе кажется». Он мучительно размышляет, прежде чем взглянуть на меня снова. Найди себе другое занятие. Наклонившись ко мне, настойчиво советует он. И не подумаю. Я тоже наклоняюсь к нему. Я все равно узнаю, что происходит. Пожалуйста, Айвин, расскажи мне. Тревожно нахмурившись, прошу я. Он нерешительно смотрит на меня, будто собираясь что-то сказать. В его глазах сейчас бездна печали и мое сердце сжимается от боли, но его губы снова решительно смыкаются, а в глазах полыхает знакомое пламя, и я печально опускаю голову. «Мне пора», — ледяным тоном сообщает мне Айвин. «Много дел». «Айвин», — прошу я, — «подожди». Но он уходит, не сказав больше ни слова, и мне остается только грустно смотреть ему вслед. На кухне меня встречает Ферн. Она сидит рядом с бабушкой и пьет горячий шоколад с кленовым сиропом. Фернила только что закончила промывать рану на ноге внучки. На совершенно прямой детской ножке заметен только небольшой синяк. — А где наш дорогой Айвен? — весело спрашивает Фернила. — Ему пришлось уйти. Много уроков. Скоро экзамены. — Он такой упорный. — качает головой повариха, набросив шаль на худенькие плечики Ферн. Отодвинув кружку, девочка тянется к бабушке. — Иди сюда. Фернила усаживает внучку себе на колени. Устроившись поудобнее, Ферн снова принимается за горячий шоколад, смущенно поглядывая на меня. — Я в вас ошиблась, Лорен Гарднер. Тихо признается Фернила, поглаживая кудри малышки. — Я тоже была к вам несправедлива. Вздыхаю я. — Ты ведь не за Фоггеля, милая, правда? Фернила бросает быстрый взгляд на белую повязку на моем рукаве. Я молча качаю головой. Я так и думала. Проницательно улыбается поварифу, укачивая внучку. Глазки у Ферн слипаются, а Фернила вынимает из маленьких ручонок кружку и обнимает внучку. Простите меня. Едва слышно извиняюсь я. Мне так жаль. Я столько всего не знала, когда пришлось сюда впервые. Фернила оценивающе смотрит на меня, улыбается спящей девочке и отвечает. «Извинения приняты. Выпейте чаю, Лоррен Гарнер». Она показывает на пузатый чайник и чашки на столе. От чайника исходит мятный аромат. Я молча наливаю себе чай и пью, глядя, как вернила, ласково укачивает крошку Ферн. Айвин решительно отказался открыть мне правду и больно ранил меня, но... Рядом с уютно посапывающей малышкой и с чашкой горячего мятного чая в руках мой гнев тает. Фернила напевает колыбельную, и резкий, как музыкальная стаката, язык звучит в песне неожиданно мягко. Откинувшись на спинку стула, я отогреваюсь душой в этом уголке, где ко мне сегодня так добры. А тайну Айвина Гурель я все равно разгадаю. Обязательно.